Глава шестая. Тёмный лес. Наверняка у ангела было имя. Но Ноктовидант никогда не пытался его узнать. Точно так же, как находясь в крипте, он оставался просто клириком. Астрологи утверждали, будто имя человека определяет всю его дальнейшую судьбу. Ноктовидант подумал, что так и не узнал имени Куратора. Теперь они оказались вдвоём. Принципал остался наверху на попечении рабов. Спустя некоторое время после того, как на глазах у Нактовиданта он выпал из окна. А на самом деле остался сидеть в кресле. Рабы вернулись, и у каждого было по металлическому лотку, а игл стало в два раза больше. Покидая комнату вслед за куратором, клирик думал, что с радостью дождался бы момента, когда рабы проткнут кожу толстяка, затем вбил бы иглы в его тело пинками. Знал ли Оракул об их приходе? Наверняка. Ожидал ли, что в определенный час дверь откроется и войдут двое? Вопросы, вопросы. Было ли это доказательством предопределенности? И каким образом ходу событий могла помешать простая случайность? Мог ли он обойти Куратора сзади, а затем одним ударом лишить его сознания, может, и жизни? Оракул предвидел такую вероятность? Или то, что он до сих пор этого не сделал и было ответом на вопрос? Значило ли это, что ничего подобного он не сделает ни при каких обстоятельствах? Когда они вошли, Оракул спал или притворялся, что спит. «Она слышит нас?» — спросил Куратор. «Она». «Значит, он тоже считал, что Оракул — женщина». В очередной раз Ноктовидант всмотрелся в Ангела, пытаясь отыскать в облике Оракула женские черты. Тело Ангела было абсолютно лишено волос. Ноги были тонкими и короткими, грудь плоской, талия узкой. Скулы были высокими, нос удивлял точенной формой. Сложенные в легкую полуулыбку губы тоже напоминали женские, как и глаза, раскосые, миндалевидной формы. Сейчас их скрывали тонкие бескровные веки. Нактовиданту не было и шестнадцати, когда он впервые увидел оракула. Теперь ему перевалило за сорок. За все прошедшие годы ангел нисколько не изменился. Есть ли срок жизни у этих существ? Или они живут настолько долго, что старение затягивается не на годы и десятки лет, а гораздо дольше? Никто не мог точно сказать, как стало известно, что ангел способен предсказывать будущее. Возможно ли, что он не единственный представитель своего рода, обладающий подобным умением? Нактовидант пытался представить, какой странной должна быть жизнь в небесных городах. Только сейчас он понял, что никогда не пытался разузнать у «Оракула» больше, чем требовалось для дела. Большую часть времени за «Оракулом» следили скрипторы. Их зал располагался на уровне выше крипты и был соединен с ней крохотными слуховыми окошками. Скрипторы выслушивали предсказания «Оракула», затем отстукивали их на клавишах машин, подсоединенных к устройствам несколькими этажами выше. Эти устройства переносили текст на бумагу, После этого уже другие практики запечатывали узкие полоски бумаги в специальные медные конусы, снабжённые замком с цифровым кодом. Эти зашифрованные сообщения передавались наверх, всё выше и выше, пока не достигали покоев принципала, где их вскрывали. Сам Ноктовидант не раз думал, что будущее больше похоже на тёмный лес, через который проложено множество троп. Проще говоря, пока конус запечатан и послание находится внутри, У грядущего существуют потенциальные варианты. Однако стоит капсулу вскрыть и прочесть написанное, как лес, превращается в единственное дерево. Интересно, что на это сказали бы философы? Иногда Оракул призывал его и сообщал что-нибудь лично. В таких случаях обходились без капсул, бумаги и механизмов. Впрочем, эти встречи случались редко и обычно не длились слишком долго. Теперь он не мог вспомнить, чтобы когда-либо Спускался в подземелье дважды за день. «Он слышит», — ответил Ноктовидант, по-прежнему говоря об Оракуле в мужском роде. Подойдя ближе, он взялся за звенье цепи, которой была прикована лодыжка узника, и потянул. Оракул открыл глаза. Ноктовидант успел заметить, как взгляд узника метнулся в сторону, а затем на его собственный затылок обрушился удар. Падая, клирик подумал, что рухнет прямиком в объятия ангела. За мгновение до того, как сознание покинуло тело, он увидел, как Оракул распахивает крылья навстречу, готовый принять его как брата, как сына, как...